Станислав недооценивал казака. Тот действительно умел проигрывать. Походный сейф переехал на гоночную яхту «Золотая рыбка» еще вчера, и там же дежурил пилот, готовый стартануть по первому хозяйскому слову. Маскировка маскировкой, но кто знает, до чего успел докопаться чёрта в к о п с о своим п о л о у м н ы м дружком. Производство всегда заново наладить можно. У казака, н а п р и м е т е была еще парочка перспективных планет, несколько счетов в галактических банках и новый корабль, который р а б о т о р г о в и ц а платил, но еще не забрал сверфи. Так что больше всего к а з а к у подгадил не Станислав, не засланный копы и даже не сборное войско мстителей. Ах ты крыса без хвоста я, неблагодарная тварь! Да если в н е я, ты бы сгнил в той трущобе! Так-то ты отплатил мне за доброту, разорялся работорговец, забыв, что в оригинале доброта выглядела как либо ты работаешь на меня, либо сдохнешь прямо сейчас. о д н о н о г и й ублюдок, чтоб ты не долетел. Увы, надеяться на это не стоило. За год золотая рыбка успела победить в четырех гонках, а еще в девяти пришла в первой тройке. Шансов ее догнать или хотя бы подбить у типовых полицейских корветов не было. А если бы их пилоты знали, кто сидит за штурвалом яхты, то не стали бы и пытаться. н у погоди, и я до тебя доберусь. Ты у меня, ну знаешь, как хозяйскую руку кусать. Погрозил небу казак. А вот это уже не было пустой угрозой. Рабовладелец решил вернуться к разграбленному лагерю. Разумеется, не сдаваться с повинной, а ждать удобного момента, чтобы пробраться на крейсер. Корабль большой, укромных уголков в нем много. Главное, смыться с этой планеты. В чаще что-то хрустнуло. Казак закрутил головой и бластером, пытаясь определить источник звука. Неужели за ним все-таки выслали погоню? р а б о т о р г о в е ц учел эту возможность, но считал ее ничтожной. Космодесантники не станут распылять силы, пока не захватят лагерь. Да и потом вряд ли сунутся в инопланетный лес. Больше народу потеряют, чем поймают. Тут разве что киборги помогли бы, но среди бойцов их вроде не было. А вот у Славика был. Рыжая шестерка, словно из ниоткуда возникла посреди леса и не торопясь в открытую направилась к хозяину без респиратора, давая хорошенько себя разглядеть и опознать. "Стой!" рявкнул казак и тут же выстрелил. Промахнулся. Торопливо прицелился получше, но обнаружил, что киборг остановился, как вкопанный. "Ага, значит ты меня все-таки слушаешься. А ну-ка, подними руки вверх, повернись." Казак убедился, что оружия у киборга нет, и перевел дух. Подними левую ногу. Теперь правую. Ха-ха, дебил! Хозяин опустил бластер и уже уверенно приказал: подойди сюда. Рыжий встал и поплелся к нему, как н а ш к о д и в ш а я собака, медленно п о н у р и в ш и с ь Быстрее! Дэн вынужденно перешел на трусцу. Стоп! Подпускать Декса даже такого покорного ближе, чем на пять метров, казак не собирался. Вдруг эта кукла только притворяется послушной, чтобы к нему подобраться и неожиданно впиться в горло. Встань на колени. Киборг послушно согнул ноги и хозяин рискнул приблизиться еще на пару метров. Что? Тебя Славик за мной послал? Уточнил он. Дэн поднял голову и посмотрел казаку в глаза. Нет, я сам пошел. Взгляд и голос у Киборга были очень спокойны, но непривычно равнодушны. Что-то в них сквозило такое, от чего казака Мороз продрал по коже. Я оказался дважды прав. Эти выродки все же что-то соображают, и они полные кретины. х р а б р я с ь презрительно пробормотал р а б о т о р г о в е ц У тебя есть оружие? Нет. Я все еще твой хозяин? Да. А Славик? Станислав Федотович, мой капитан. Ты пришел один? Да. Тогда на что ты рассчитываешь, придурок? Дэн промолчал. Выдавать казаку свой план он не собирался, а в строке команды, которую процессор мог бы озвучить для хозяина, было пусто. Какая же ты живучая тварь! Задумчиво протянул рабовладелец, обходя вокруг киборга. Вид у него на зло казаку был не униженный, а бесстрастно сосредоточенный. Дэн не видел разницы. В полный рост он стоит или на коленях, разве что позиция менее выигрышная для атаки. В аварии выжил, в озере. Интересно, вы к а р а б к а е ш ь с я ли, если я в тебя всю обойму разрежу? Киборг молча поворачивал голову вслед за казаком, но глядел, словно сквозь него. Просто не хотелось бороться с программой, заставляющей смотреть на хозяина, когда тот обращается непосредственно к Дексу. Или взять тебя с собой, вдруг пригодишься. т о м уже слави к у ш е ю свернуть. Взгляд Киборга н а м и к ожил, и казак сразу передумал. Нет, слишком рискованно. Наверняка подведешь в самый ответственный момент. А з а р я д ы на тебя тратить жалко. Знаешь что? Хозяин остановился аккуратно против Дэна и с наслаждением отчеканил: "Сдохни сам. Это приказ. Система самоуничтожения активирована. Дыхание остановлено. Блокада водителя сердечного ритма произойдет через 10 с е к у н д 9 8 в Варианта отменить, как с выбором отключаемых имплантатов, система не предложила. Однозначный хозяйский приказ не подлежал корректировке. Казак с боезливым и одновременно жадным интересом наблюдал за киборгом. Этот пункт инструкции к d к x 6 был единственным, который экс-капитан Черной Звезды не решился проверить. Мало ли, вдруг киборг действительно возьмет до да сдохнет так быстро и качественно. что останется только выбросить. Производители правда писали, что у хозяина остается три с половиной минуты, чтобы передумать и отменить приказ, но возможно повреждение модели в связи с необратимыми изменениями в органической части мозга. Одно дело, когда все системы работают на максимальное продление жизни киборга в экстремальных условиях, в той же б е с к и с л о р о д н о й среде или при серьезных ранениях, и совсем другое, когда они направлены на его уничтожение. Дэн как раз знал, что сейчас произойдет. Он это уже видел. Еще до казака в испытательном центре Декс Компани Рыжий набрал 97 баллов на один выше пропускного минимума. Его брат 95. Чтобы остановить сердце Киборка, в него совсем не обязательно стрелять. Достаточно послать импульс в маленький нервно-мышечный участок на своде предсердия, который руководит его ритмичными сокращениями. Какое-то время сердечная мышца еще будет беспорядочно, неэффективно трепыхаться, потом выдохнется и замрет. Через двадцать-тридцать секунд киборг, по которому до последнего ничего не будет заметно, рухнет, как подкошенный, и забьется в судорогах. Одновременно начнется очистка цифровой памяти, ведь само уничтожение обычно запускают, чтобы искалеченый, но еще живой и содержащий ценную информацию киборг не достался врагу. Последним отключится и расплавится процессор, убедившись, что приказ выполнен. Все займет не больше трех с половиной минут. Три, два, один. В затылок казака, слишком увлекшегося и потерявшего бдительность, уткнулось холодное колючее дуло. Брось бластер! п р о ш и п е л ему на ухо такой злой голос, что работорговец беспрекословно выронил оружие. Декс. Если ты немедленно не прекратишь умирать, то умрет твой хозяин. Можно было просто потребовать у казака отменить приказ, как это сделал Станислав на складе, но Тед побоялся, что пленник станет кочевряться ж или просто а н е м е е т от неожиданности, и время будет упущено. Киборг же среагировал мгновенно. В два глубоких вздоха восстановив дыхание, он встал и деловито о т п р о в а л Программа самоуничтожения отключена. Ты в порядке? Уже да. Дэн непроизвольно потер грудь под левой ключицей, хотя там ничего не болело и все исправно билось. Спасение хозяина было приоритетнее подчинения хозяину. Человек может недооценивать грозящую ему опасность, и тогда на помощь должна прийти бесстрастная машина, оттащить ребенка от пропасти, отобрать нож, которым наркоман пытается выковырить из вены тараканчика, или отвести в медпункт бойца из заболевого шока, считающего дырку в животе царапиной. Даже если хозяин будет орать и сопротивляться. Связывание хозяйских рук за спиной и затыкание ему рта к л я п о м к подобным чрезвычайным ситуациям не относились. «М -м -м Наконец опомнился казак, что, видимо, должно было означать. А этот тип тут откуда взялся? Ты неправильно сформулировал вопрос. Мстительно проинформировал его пилот. Надо было спрашивать, есть ли тут кто-нибудь еще. Декс действительно пришел один. Тед по-прежнему значился у него как пленник, а вот д э н взял с собой друга. Зря мы его издали, не пристрелили. Пилот продолжал держать работорговца на мушке, почти желая, чтобы тот дал ему повод пальнуть. Слишком рискованно вышло, но вышло же. д э н сам не понимал, почему ему хотелось захватить казака именно живьем. Роджерта и дохлому бы обрадовался, а капитан тем более. м с т и т ь будешь, предположил Тед. Ну давай, я подержу, если надо. Он-то вряд ли умеет втягивать. Казак выпучил глаза и захрипел. к и б о р г подошел вплотную к хозяину. Теперь Дэн слышал не только его прерывистое дыхание, но и бешеный стук сердца, видел бледную как мел пористую кожу и частые подрагивания кадыка, чувствовал едкий запах свежего пота. Работорговец был смертельно напуган. н и один человек не сумел бы довести матерого бандита до такого состояния, как это удалось его собственному киборгу. Казак знал, что может сделать рыжий, и помнил, что делал с ним. Нет, отвернулся Дэн, а то он в штаны наложит и будет нам вонять всю обратную дорогу. Теодор разочарованно скривился, но настаивать не стал. Иди, брезгливо подпихнул он пленника. Если тебя даже киборгу противно бить, то я тем более не собираюсь. Станислав очнулся в незнакомой комнате с серебристыми потолком и стенами. В памяти смутно маячил длинный темный тоннель со светом в конце, но кажется, это была всего лишь подсветка на входе в жилой сектор крейсера. Потом в поле зрения вплыл ангел в камуфляже, подозрительно похожий на Роджера. Станислав, ты меня слышишь? обеспокоенно спросил он. Я тебя даже вижу, пробормотал капитан, чувствуя жуткую сухость во рту и глотки. Что случилось? Ты отключился. Роджер у с л у ж л и в о подсунул ему больничный стакан с трубочкой. Прям о посреди коридора пять метров до медотека не дошел. с т а н и с л а в сделал пару глотков, повернул голову вправо, влево, в сюду натыкаясь на скорбно сочувственные лица. А что со мной? Слабо прохрипел он, чувствуя себя окруженным родственниками миллионером на смертном одре. Док сказал, что всего понемногу, но ничего серьезного. Через денек другой будешь в норме, ободрил его Роджер. Тогда чего вы тут стоите, как на похоронах? Капитанский голос сразу окреп. Да еще с цветами. Это не цветы. Тодор смущенно отвел горшок в сторону. Это конфискат. Я его только что у Вини отбил. Отбил? Возмущенно рявкнул сержант из-за спины пилота. Да вы на меня втроем набросились? Потому что это наша собственность, а не наркотическое вещество в уголовно наказуемом количестве. У меня сложена инструкция. Засунь ее себе в зад вместе с планшетом. Оскорбленный Вини н попытался вырвать у т е д а горшок, чуть не уронив его на Станислава, и Дэн поспешил оттеснить д р а ч у н о в от кровати. Мы волновались, – сообщила Полина, протискиваясь на их место. Вы уже шестой час тут лежите. Сколько? Капитан рывком сел и понял, что с удовольствием полежал бы вдвое дольше. А что с лагерем и бандитами? Лагерь захватили, бандитов повязали. Успокоил его Роджер, а твои парни казака за шкирку переволокли. Кстати, за него назначена правительственная награда: за живого 30 т ы с я ч единиц, за мертвого 5 Ага, возликовал Тед. Все-таки не зря мы его ловили. Сержант воспользовался моментом и выхватил у него к о н о п л ю Схватка закипела с удвоенной силой и грохотом. Винни, да отдай ты ему эту несчастную траву! Не выдержал Роджер. Не могу. Я уже в протоколе записал горшок с к о н о п л ю одна штука. Ну добавь внизу по результатам экспресс-анализа конопля оказалась геранью и была возвращена владельцу. Тогда начальник решит, что я ее скурил в процессе этого самого. Я твой начальник, повысил голос Сакай. Кому сказано отдай. Вини, которому было просто обидно уступать обнаглевшему космолетчику, сворчанием разжал руки. Тридцать тысяч? Переспросил капитан, подозревая, что он что-то недослышал или недопонял в этом бардаке за одного бандита. Не просто бандита, а главу преступного синдиката, поправил Роджер. Через него можно всю сеть распутать и еще сотни жизней спасти, так что поздравляю, ваша команда сорвала крупный куш. Двух киборгов починить можно, с намеком вернул Тодор. е И еще на запчасти останется. Рыжий скромно промолчал. Никто из команды ни разу не упрекнул д э н а что это из-за него им приходится работать как проклятым и на всем экономить, но гораздо приятнее, когда упрекать не в чем. А мой небесный хрусталь так и не нашли. Печально вздохнула Полина. Прощай, Нобелевская премия. Казакова казна тоже пропала, сообщил Винь. н Успел припрятать сволочь, а куда пока не признается. Но ну, ничего, мы ему память простимулируем. Вспомнит все, что знал, и даже больше. Зато мы нашли его рукопись, добавил Роджер, намекая, что будет очень благодарным читателем. Графомания опасное хобби. Считай подробное письменное признание настрочил. Надо еще доказать, что не выдумал. Усомнился Тодор. Докажем. Там такие истории описаны, что легко найти свидетелей и проверить. Жаль только, что старик с м ы л с я С досадой сказал пилот. о р б и т а л ь н ы й патруль его не догнал? Кто? Ну, Редманкс. Тот о д н о н о г и й пират. Какой же он старик? Как-то даже обиделся Станислав. Всего лет на пять меня старше. Сравнили. Вы гораздо лучше сохранились. Пока капитан переваривал этот сомнительный комплимент. Роджер убежденно сказал: "Ничего, никуда он от нас не денется. Мелкие воришки, дарвавшиеся до богатства, быстро себя выдают. Не выдержат, начнет с а р и т ь деньгами, тут-то мы его и накроем." Освободить похищенных людей оказалось лишь четвертью дела, причем самой легкой. Теперь их всех надо было накормить, переодеть, подлечить и где-то разместить. Один из полицейских корветов отправился за помощью, с и г у р е и крейсер остались поддерживать порядок, а космический м о з г о е д начал потихоньку готовиться к отлету. Почти все вынесенные из корабля вещи удалось отыскать и вернуть на место, не до с ч и т а л и с ь только части продуктов и взрывчатки. Последнее расстраивало Станислава больше всего, хоть Роджер и выписал ему официальную справку, гарантируя возместить Айде ущерб за груз, реквизированный для нужд полиции. Если она Не забыла его застраховать, то получит двойную прибыль. Утешал капитана Сакаи. Приятели стояли возле выведенного из ангара транспортника и наслаждались погожим деньком. В днем за надежной оградой и в респираторах на Медузе было по курортному хорошо. Поговаривали, что без респираторов еще лучше, но Станислав не решился проверить. К тому же у а л ь ф и а н общественное благодеяние считается очень почетным делом. Вот увидишь, она тебе еще премию выпишет за потерянный груз. Недоверчиво уточнил Станислав за возможность повесить на стенке офиса почетную грамоту от голополиции. Усмехнулся Сакаи и вообще она хоть а л ь ф и а н к а но все-таки женщина. Пусти вход свое мужское баяне. и Расскажи, что только благодаря ее взрывчатке была спасена галактика, если не вся, то уж наш спиральный рукав точно. Станислав неуверенно кивнул, не зная, что страшит его больше. А Айда разгневанная или А Айда благодарная. Как там Вадим? Еще в реанимационной камере, но прогноз хороший. Вы к а р а б к а е т с я Капитан обернулся и увидел, как Дэн Стедом торжественно втаскивают по трапу кошмарный розовый диванчик с гнутыми ножками. Парни, может здесь его оставим? Страдальчески окликнул Станислав. На нем же, наверное, вся банда успела посидеть, поспать, а то и кого-нибудь прирезать. Вон какие-то подозрительные пятна сбоку. Точно, суперский трофей. Восторженно подтвердил Теодор. И напарники поволокли диван дальше. В пяти метрах от Станислава прошел здоровенный бородатый мужик в камуфляже, нежно прижимающий к груди маленькую беленькую кошечку. Они благополучно разминулись бы, но зоркий и наивный Роджер услужливо окликнул старательно глядящего в противоположную сторону капитана: «Это кажется ваше?» к о т к а увидела Станислава, мигом разлюбила бородатого, выдралась у него с воплем «Насилуют!» и опрометью помчалась к законному мужу. Кажется, наша. Обреченно согласился капитан, со с т о н о м наклоняясь и подбирая громко урчащее животное. Били Станислава в основном по голове и почкам, но в остатке болела почему-то спина. Парни отнесли д и в а н и вернулись. Блин, а название это мы так и не переделали, спохватился пилот. Ну ничего, сейчас еще пару ходок сделай, мы займемся. Станислав посмотрел на борт корабля, поморщился и неожиданно махнул рукой. Черт с ним. Боюсь, чтобы мы теперь не написали, так он у нас космическим м о з г о е д о м и останется. Я уже даже про себя его так называю. А главное, добавил Роджер, мы его во все протоколы занесли под этим названием. Предупреждаю как друга: захочешь поменять, проклянешь все на свете.